Посол, вскочив на ноги, ответил ей поклоном. «Очень любопытно», — подумал он про себя, — «дочь извычайности». Отнюдь не дурак, он хорошо знал, что знаки эти неспроста. Однако после прошлогоднего краха, когда лучшие надежды Испании оказались погребены в Ворчестерском кафедральном соборе, они скорее к лучшему, чем наоборот». Очевидно, он надобен Генриху для каких-то иных целей, чем просто срывать на нем свое негодование по адресу увиливающего от уплаты долга короля Фердинанда. Строго говоря, послу досталась нелегкая доля. Постоянно между молотом и наковальней он пытался добиться понимания между всеми участниками переговоров, писал длинные подробные письма испанским величеством, втолковывая, что нелепо требовать у Генриха выплаты вдовьей доли, когда не заплачено приданное. пытался объяснить Каталине, что не в силах заставить английского короля предоставить ей более щедрое содержание или уговорить испанского оказать дочери финансовую поддержку. Оба монарха отличались редким упрямством и прижимистостью. Ни тот, ни другой думать не думали о том, каково Каталине в семнадцать лет поддерживать видимость королевского двора в чужой стране. Ни тот, ни другой не желали идти навстречу и взять на себя содержание принцессы и ее двора, явно опасаясь, что это вынудит их содержать ее вечно. Де Пуэбло улыбнулся, глядя на короля Генриха. Он ему искренне нравился, этот король, мужественно добившийся трона и сумевший его удержать. Импонировали его практичная хватка и прямодушный, здравый смысл. И более того, ему нравилось жить в Англии. У него был в Лондоне хороший дом, он привык к местным нравам, к своему месту при дворе, к тому, что представляет там одно из самых могущественных стран Европы. Ему нравилось то, что на его еврейское происхождение и совсем свежее обращение в христианство в Англии смотрят сквозь пальцы, поскольку почти все при этом дворе явились ниоткуда. Не раз и не два меняли свое имя и свое вероисповедание. А Англия ему подходит, и он сделает все возможное, чтобы не уезжать отсюда. Если для этого требуется ближе к сердцу принять интересы короля Англии, чем интересы короля Испании, де Пуэбло долго думать не будет. Генрих поднялся и сделал знак, что слуги могут убрать со стола, а сам прошелся по залу, останавливаясь здесь и там, чтобы перекинуться словцом со своими гостями. Он по-прежнему чувствовал себя командующим своей армией. Все фавориты при Тюдоровском дворе были игроками, которые поставили на кон честь и шпагу, войдя в Англию с Генрихом, когда тот еще не был королем. Они знали, как цены для него, а он знал, что важен для них. В целом, это трапезное по-прежнему представляло собой скорее бивак победителей, чем мягкотелый королевский двор. Наконец, король завершил свой обход и подошел к тому месту, где сидел Де Пуэбло. «Господин посол!» — приветствовал он его. Тот низко поклонился. — Ваше Величество, позвольте поблагодарить вас за оленину, — сказал он. — Мясо оказалось выше всяких похвал. Король кивнул. — Мне нужно с вами потолковать, доктор де Пуэбло. Я к вашим услугам, ваше Величество. — С глазу на глаз, посол. Они отошли к окну, где было потише. Между тем заиграл оркестр, сидевший на галерее. «У меня есть предложение, которое утрясет сложности с уплатой приданного вдовствующей принцессы». Самым нейтральным тоном начал король. «Да, ваше величество. Оно может показаться вам необычным, но, на мой взгляд, у него много достоинств». «Вот оно», — подумал посол, — «сейчас он предложит принца Гари. я «Я-то думал, он даст ей упасть еще и еще ниже». Прежде чем дело дойдет до этого, я-то думал, что нам придется выложить вдвое больше за вторую попытку взять у Эльс. Ну что ж, Господь милосерден. — Я весь внимание, — сказал он вслух.